«Глава двадцать вторая. Тещ много не бывает, но и мало не покажется». Надпись на персне царя Соломона «А, время у вас еще есть!» — раздался тихий и извительный голос из темноты. «Высокородный шахмет и его недалекий племянник Али, чтобы страдающий перхтью шайтан плюнул ему чай, подоспеют через несколько минут». Они готовились долго ловить вас, бесстыдные обманщики оскорбители моей нежно любимой доченьки. Да умножить всевышнюю ее красоту тысячикратно и да найдет она себе более достойного мужа, чем этот задохлик из Каира». Теща, не сговариваясь с Горькой, и только мужчинам понятной интонации выдохнули пленники. «Молчите, лукавые иблисы!» Ощерилась старуха Далила и в комнате словно дохнула могильным холодом. «Не будет на мне греха в том, что визирь и шахмет получит лишь ваши головы, ибо если я передам вас им живыми, то воистину вы можете сбежать по дороге и попытайтесь отомстить мне». «Нет, нет, что ты, бабушка!» «Мы хорошие, мы послушные! Отдай нас в тюрьму!» На два голоса завопили лев и хаджа, потому что над ними встала непреклонная седая ведьма с лицом морщинистым, как выемя десятилетний козы, с кривым ножом в руках. На лезвие были выгравированы полумесяц со звездой. Быть может, впервые звезда показалась моему другу совсем не ласковой, а даже агрессивной. Но если я пощажу вас, будет ли мне за это уготована награда?» Невзирая на вопли Хаджи пяти, семи и двадцати тысячах зарытых Таньга задумчиво бормотала Далила. «Боюсь, что нет. Мужчины заберут вас, передадут визирю, тот отдаст вашей жизни палачу. А кто вспомнит о бедной вдове, врождённом хитроумием и крепкой палкой, изловившей богдатского вора и возмутителя спокойствия?» Никто не вспомнит А если я подам лишь ваши головы на блюде То воистину мир запомнит мое имя Не кричите так громко, глупцы Вас никто не услышит Я пошла за подносом Последующие пять-десять минут Оба здоровых мужика катались во все стороны Извиваясь, как червяки Тихо переругиваясь из куля Словно щенки без мамы Увы Вязать узлы тетка умела, веревки были надежными, и единственное, чего добились наши отчаявшиеся герои, так это умудриться каким-то образом встать. Правда, едва держась на ногах и в скрюченных позах, но все-таки встали. Умирать лучше стоя, это достойно мужчины. Хотя, если хорошенько подумать, то смерти абсолютно без разницы, в какой позе вы ее встретите. Она тоже привыкла приходить. Без церемоний. «Ну вот», — объявила вернувшаяся с большим деревянным блюдом старая ведьма, — «готовьтесь предстать перед Всевышним, и пусть он сам своей божественной рукой направит ваши проклятые души в пекла О, ангел смерти, Азраил, приди, тебе предношу я эту жертву». «Добродетельнейшая из женщин сиятельная Далила», — Позволь нам хоть помолиться напоследок. Будь милосердный, да будет милосерден к тебе Аллах. «Не — Нет, нет, -не -не нет, нет. Знаю я ваши молитвы хитрецы, — неприятно улыбнулась старуха. — и Я сама. Ее перебил нервный крик осла на улице. Лев и Дамуло невольно вздрогнули. Милый сердцу, далекий голос родного Рабиновича они узнали бы из тысячи. — А слышишь крик осла? — Знаешь, что рядом шатан! — недовольно пробормотала злобная теща каирской ртути и шагнула к окну задернуть занавеску. Что она там конкретно увидела, осталось загадкой. Но с воплем ужаса тетка выпала в оконный проем, чудом зацепившись подолом за какой-то ржавый шкворень. — Это наш шанс! — сипло объявил лев, падая на спину рядом с тем блюдом, на котором лежал тот самый нож. — Сейчас захвачу, братан! — Ут! Пальцы затекли. «О, взял, взял! Вались сюда же!» Как они только друг друга не порезали, избавляясь от веревок, ума не приложу. Но внизу, у ворот, уже раздавались мужские голоса, слышались отрывистые команды и брецание оружия. Куда переглянулись пленники и дружно решили «в окно». Всего-то второй этаж призывная ослиный крик поторопил их. Друзья рванулись вперед и, наконец-то, собственными глазами увидели, что так перепугало Далилу хитрицу, многоопытную обманщицу со стажем и развившимися маниакальными наклонностями на почве неудачного брака дочери. Прямо за окном, крепко стоя на старом ковре, Варил белый осел, горделиво задравший хвост, а внизу под ним на глинобитной улочке наворачивал круги верный Рабинович. «Хвала нашему миру чуть не прослезил с Хаджа. ачучан «Ха, чучан чучан-палас выдержать троих?» «Увидим!» — кратко ответил Лев, в длинном прыжке приземляясь прямо на спину белого пишака. Мгновение спустя до них долетел и Хаджа, правда, менее удачно. Но он сумел вцепиться в переднюю ногу Эмира, и крепко держался, не разжимая пальцев, пока ковер не спустился вниз. Тройной вес все-таки был ему не под силу. Тихо воющая сквозь зубы долила хитрица, так и висела на гвозде ногами вверх, очень осторожно посылая яркие мусульманские проклятия вслед ее улепетывающим жертвам. Громко она уже не могла, боялась, что гость не выдержит. — Секундочку, напарники! — уперся лев за первым же поворотом. — Куда так втопили? — я хочу это слышать чего тебе еще надо неразумный оболенский показал другу кулак все новострелюши и были достаточно вознаграждены слышимость оказалась отличнейшей по злонамеренныйшая ёчь куда ты спрятала богданского вора и зачем столь бесстыдно виешь тут ногами кверху к ней грубиян не тебе сын пришивы шакала и самки павиана которого безответственные родители забыли задушить еще в колыбели уча меня жизни два безбожника были у меня в руках и если бы не пролетающий под окном белый осел я бы воистину аллах поступил с не милосердно лиширазума сострадательно прогудел тяжелый голос шахмета — Аллея, племянник мой, ты можешь расторгнуть брак с дочерью этой женщины, ибо она безумно такое передается по наследству. Хотя, может быть, конечно, просто назизекалась. — Такое бывает, — почтительно признал хор голосов, видимо, верных стражников. — Да я плюю на вас от труди греха и бесстыжа охальники, пялящиеся на нижние штаны достойной вдовы, которая... Раздал стреск рвущейся ткани, короткий визг шум падения одного тела на другие, грохот оброненных щитов, изысканное восточное ругательство и плохо сдерживаемый крик души. «Войдет! Она отдавила меня такое место! Дядя, дядя, ну хоть теперь мы можем посадить ее за нападение на городскую стражу!» Оставаться и дальше за углом было слишком рискованно. По большому счету, наши герои уже услышали все, что хотели. Лев кивнул и миру тот притопнул копытцами, что-то фыркнул, опустив умную морду, и летающий ковер, повинуясь истинному хозяину, беззвучно двинулся дальше. Тихо хихикующий насредь Дин разжал руки и ловко плюхнулся прямо на спину Рабиновичу, вроде ничего себе не отбив. Тот только сдержанно крякнул, но вес выдержал крепко расставив сильные ноги. Все прекрасно понимали, что стражникам сейчас не до них, поэтому двинулись в путь, не особенно скрываясь. Но и не шумя, естественно. Ночью же люди спят. Как я понимаю, первым беспокойство своих отчаянных хозяевах ощутил именно Лопоухий Рабинович. А может, ему просто стало скучно, и он подбил эмира Сулеймана прогуляться по ночной прохладе. Боюсь, что правду мы никогда не узнаем. Старый ковер, кстати, так и оставался приторочен на спине белого ишака. Уж он прекрасно понимал, какое это ценное имущество. Можно лишь предположить, что разгуливающие по Бухаре непарнокопытные чисто случайно натолкнулись на знакомый запах и, быть может, даже успели заметить, как хаджа входил в ворота какого-то чужого дома. Все остальное вы знаете. Детали и конкретику оставим для знатоков ослиной психологии и специалистов по восточному фольклору. Так как лично я не являюсь ни тем, ни другим, то предпочел просто поверить.